В нижней части долины Тигра и Евфрата, где иудеи поселились в Вавилонском изгнании, с ними обращались вполне терпимо. Им позволяли даже свободно поклоняться Яхве. Возможно, Навуходоносор надеялся, что иудеи приспособятся к обычаям вавилонян и окажутся полезными для экономического процветания страны. Видимо, его надежды частично оправдались. Разумеется, иудеи занялись хозяйственной деятельностью – и многие из них стали довольно состоятельными гражданами. Вполне вероятно, что многие из них стали вавилонянами. И все-таки значительная часть изгнанников осталась убежденными яхвистами. Они смогли остаться ими в изгнании даже при разрушенном храме, частично благодаря тому факту, что имели теперь экземпляры книги закона, представленные общественному вниманию во времена Иосии. И исторические предания, записанные при Иезекии, плюс свитки, авторство которых приписывали таким пророкам, как Исаия и Иеремия. Поэтому изгнанники, придерживавшиеся иевизмом, могли свободно собираться группами, читать закон, толковать его, размышлять над ним и так далее. Собрание людей, встречавшихся изучать закон, называется конгрегацией от латинских слов, означающих «собираться вместе». Равнозначное выражение в греческом языке – «синагога». Ихвизм, лишенный своего храма, продолжал жить в своих синагогах. Однако эти письмена и предания еще не обрели своей окончательной формы. Поскольку их писали и приписывали, невозможно было оградить от проникновения в грубовато сделанной записи иудеев вавилонской утонченности. В эти письмена оказалась включенная вавилонская легенда о сотворении Земли, очищенная, конечно, от своих языческих элементов. История Адама и Евы, перечень долгоживущих потомков этой пары, история Великого потопа, который пережило человечество, рассказ о вавилонской башне – все это пришло из вавилонской легенды. У вавилонян был обычай делить годы на семидневные периоды, потому что их сложная астрономическая наука придавала большое значение семи планетам. Изгнанники иудеи восприняли это и придали седьмому дню религиозное звучание. Так возник шаббат, священная суббота. Согласно этим записям, великий прародитель Авраам, от которого вели свое происхождение иудеи и израильтяне, До своего пришествия в Ханаан жил в Харране. Этот город находился на вершине дуги плодородного полумесяца, в шести милях от Кархимыша. Теперь иудеи проследили его историю вглубь и записали, что он родился в Уре, древнем шумерском городе. Таким образом, иудеи связали свое происхождение с происхождением самих вавилонян. Однако, несмотря на все эти тенденции к ассимиляции, там сохранились ревностные яхвисты, не порвавшие со своими страстными национальными устремлениями. На их взгляд, Яхве наказал Иуду за ее грехи, но после покаяния изгнанники будут возвращены и поднимется новый Иерусалим гораздо лучше прежнего и будет им править новый царь из дома Давидова и возникнет новая нация, которая станет господствовать на земле и жить вечно. Слова пророков древних времен изучали в поисках пассажей, которые можно было толковать в соответствии с нынешними устремлениями. И вероятность того, что подходящие высказывания приписывались к старым письменам с целью возродить национальный дух, не стоит отвергать. Например, в книге пророка Исаии есть такое место, где говорится – «И произойдет отрасль от корней Иесева, отца Давида, и ветвь произрастет от корни его, и почиет на нем дух Господень». Исаия, глава 11, стих 1-2. Если этот отрывок представляет собой подлинные слова Исайи, то, вероятно, он мог быть частью поэмы, первоначально посвященной коронации нового царя Иуды, может быть, и или им было отмечено рождение нового наследника трона. Между тем, нетрудно было дать этому отрывку иное толкование и превратить его в божественно внушенное обещание, что потомки дома Давидова еще будут восседать на троне в Иерусалиме. Описание идеального царства, которое появится, как только народ Иуда освободится от всех грехов и решит следовать закону, имеется также в писаниях Исаии.